Да, в такой вечер действительно можно замерзнуть до смерти, в такой вечер, когда температура могла упасть до двадцати пяти градусов ниже нуля. Для радостного волнения простого объяснения не находилось. Оно обусловливалось одиночеством. К нему примешивалась меланхолия. Бен шел по улице, его обдувал ветер, и никто из людей, за ярко освещенными квадратами окон, не видел его. Они были внутри. При свете и в тепле они не знали, что он проходил мимо них. Только он знал. Это был его секрет. Движущийся воздух колол щеки, как иголки, но пах свежестью и чистотой. Белый дымок вырывался из ноздрей Бена маленькими аккуратными струйками. Когда солнце село и лишь остаток дня задержался на западном горизонте холодной желтой-оранжевой полосой, а первые звезды бриллиантовой крошкой заблестели на небе. Бен вышел к каналу. Теперь от дома его отделяли только три квартала, ему не терпелось ощутить тепло лицом и ногами, почувствовать покалывание, вызванное бегом крови. И однако он остановился. Канал застыл в бетонным желубе замороженной рекой розоватого молока. Бен видел, что поверхность его Неровное, мутное, в трещинах. Он не двигался и при этом казался живым в этом сурово-пуританском зимнем свете. Чувствовалась в нем уникальная, трудная для понимания красота. Бен повернулся в другую сторону, на юго-запад, к пустоши. И когда он смотрел в этом направлении, ветер снова задул ему в спину. Принялся трепать лыжные штаны. Канал тянулся среди бетонных берегов еще где-то полмили, потом бетон заканчивался, река втекала в него из пустоши. В это время года скелетообразного мира заледенелых кустов и голых ветвей. На льду стояла фигура. Бен смотрел на нее и думал, там, может быть, человек, но как он может быть в таком наряде? Это же. Невозможно, правда? Действительно, он видел человека в серебристо-белом клоунском костюме. Его немилосердно трепал ледяной ветер. Большущие оранжевые башмаки цветом соответствовали пуговицам помпонам на костюме. В одной руке человек держал нити, которые тянулись к ярким разноцветным воздушным шарикам. На глазах Бена шарики вдруг поплыли к нему. И он еще сильнее ощутил нереальность происходящего. Закрыл глаза, открыл, потер их. Шарики все равно плыли к нему. В голове зазвучал голос мистера Фацио. Не отморозь себе что-нибудь, парень. Конечно же, это галлюцинация или мираж, вызванный каким-то природным феноменом. Человек мог стоять на льду, в принципе, даже мог надеть клоунский костюм. Но шарики никак не могли плыть к Бену против ветра. И однако по всему выходило, что именно это они и делали. «Бен!» — позвал клоун со льда. Бен подумал, что голос этот звучит только в голове, хотя казалось, что он слышит его ушами. «Хочешь шарик, Бен?» И такой злобой дышал этот голос, такой вызывал ужас, что Бену захотелось... Бежать со всех ног, да только ноги его словно вмерзли в тротуар, точно так же, как качалки на детской школьной площадке в землю. Они летают, Бен! Они все летают. Возьми один, и увидишь. Клоун пошел по льду к мосту через канал, на котором стоял Бен. Бен наблюдал за его приближением, не шевелясь, наблюдал, как птица. за приближающейся змеей. На таком жутком холоде шарики должны были лопнуть, но они не лопались, плыли над головой и впереди клоуна, хотя им следовало находиться позади него, рваться в пустошь. Откуда, как убеждала Бена, какая-то часть его разума и пришло это существо? А потом Бен заметил кое-что еще. Хотя остатки дневного света окрашивали лед канала в розовый цвет, клоун не отбрасывал тени. Вообще не отбрасывал. «Тебе там понравится, Бен!» Клоун подошел достаточно близко, чтобы Бен слышал постукивание его забавных башмаков по неровному льду. Тебе там понравится, я обещаю. всем мальчикам и девочкам, которых я встречал, там нравилось, потому что это тот же остров удовольствий Пиноккио или страна, нет и не будет Питера Пена, им никогда не придется взрослеть, а ведь именно этого хотят все дети. Так что пошли, ты увидишь столько интересного, получишь шарик, покормишь. Слонов, покатаешься на горках, тебе это так понравится, и, Бен, как ты будешь летать? Несмотря на страх, Бен обнаружил, что какая-то его часть хочет этот шарик. У кого в мире был шарик, который мог лететь против ветра? Кто вообще слышал о таком шарике? Да, он хотел заполучить такой шарик, и он хотел увидеть лицо клоуна, которое тот наклонял ко льду, словно для того, чтобы защитить от убийственного ветра. Как бы все обернулось, если бы в этот момент не загудел пятичасовой гудок на ратуше Бен не знал? Не хотел знать. Главное, он загудел. Пронзительным звуком прорезал зимний холод. Клоун поднял голову словно в удивлении, и Бен увидел его лицо. — Мумия! Господи, это же мумия! — пришла первая мысль, сопровождаемая нарастающим ужасом, который заставил его ухватиться обеими руками за перила моста, чтобы не грохнуться без чувств. Разумеется, это была не мумия. Не могло это быть мумией. Да, были египетские мумии. Их хватало. Он это знал, но поначалу он подумал о другой мумии, пыльном монстре, сыгранном Борисом Карлофом в старом фильме, который он видел в прошлом месяце, когда допоздна смотрел телепрограмму «Кинотеатр ужасов». Нет, это не могла быть и та мумия. Киношные монстры не настоящие. Все это знали, даже дети. Но этот клоун... не загримировался под мумию, этого клоуна не запеленали в бинты. Бинты были на шее и запястьях, ветер мотал их свободные концы, но Бен ясно видел лицо клоуна, глубокие складки, кожа, пергаментная сеть морщин, щеки в лохмотьях, высохшая плоть, кожа на лбу разорвана, но без кровинки, мертвые губы растягивались. обнажая зубы, торчащие под углом, словно наклонившиеся над гробные камни, и десны, черные и в язвах. Бен не смог разглядеть глаза, но что-то блестело в глубине этих черных ям, что-то похожее на холодные драгоценные камни в глазах египетских скоробеев. Не хотя ветер дул в сторону мумии, Бен указалось, что он... улавливает запахи корицы и благовоний, прогнивших тканей, пропитанных неведомыми составами, песка, крови такой старой, что она успела высохнуть и рассыпаться в пыль. Внизу мы все летаем, прохрипел клоун мумия. И Бен осознал с одновременно нахлынувшей новой волной ужаса, что это чудище уже у моста и тянется вверх сухой скрюченной рукой, на которой кожа тоже висела лохмотьями, а сквозь несохшую плоть проглядывали желтые кости. Один почти бесплотный палец погладил мысок его сапога, и вот тут Бен вырвался из ступора. Пробежал оставшуюся часть моста, подбьющий в уши пятичасовой гудок, добрался до противоположного конца в тот самый момент, когда гудок смолк. Это мог быть только мираж. Ничего больше. Клоун просто не сумел бы преодолеть расстояние, отделявшее его от моста, за те десять 15 секунд, пока звучал гудок. Но его страх миражом не был. равно как и слезы, которые брызнули из его глаз, и замерзли на щеках через секунду после того, как коснулись их. Он бежал, сапоги стучали по тротуару, а позади, он это слышал, мумия в клоунском наряде карабкалась на мост из канала, окаменевшие ногти скребли по железу, древние сухожилия скрипели, как несмазанные петли, Бен слышал сухой свист воздуха, втягиваемого и выходящего из ноздрей, которые по сухости могли соперничать с тоннелями под Великой Пирамидой. До него долетал запах благовоний, и он знал, что через мгновение пальцы мумии напрочь, как и конструктор-эректор Сет, лишенные плоти, опустятся на его плечи. «Развернут к себе!» и ему придется взглянуть в морщинистое, улыбающееся лицо. Река мертвого дыхания зальет его. Эти черные глазницы со светящимися голубинами наклонятся над ним, рот раскроется, и он получит свой шарик. Да, все шарики, которые он хотел. Но когда он добежал до угла своей улицы, рыдающий и обессиленный, С безумно бьющимся сердцем, удары которого отдавались в ушах, когда наконец-то оглянулся, выяснил, что никто за ним и не гонится. Пустовали и улица, и выгнутый дугой мост с бетонными тротуарами и старинной булыжной мостовой. Канал в поле зрения не попадал, но Бен чувствовал, что и там царила та же пустота. Нет, если мумия не была галлюцинацией или миражом, будь она. Реальный, то сейчас ждала бы его под мостом, как тролль, в сказке, три козленка. Внизу, прячась внизу. Бен поспешил домой, оглядываясь через каждые несколько шагов, и, наконец, закрыл и запер за собой дверь. Он объяснил матери, Она так устала после особенно утомительного дня на фабрике, что, по правде говоря, и не беспокоилась из-за его долгого отсутствия, что помогал миссис Дуглас считать книги. Потом сел обедать, ел лапшу и оставшуюся с воскресенья индейку, трижды просил добавки, и после каждой следующей порции мумия становилась все более далекой и эфемерной. Она не могла быть реальной, никто из них. Не мог быть реальным, все они жевали между рекламными блоками в фильмах, которые показывали по телевизору поздно вечером или на субботних утренних сеансах, где ты при удаче мог увидеть двух монстров за четвертак. А если у тебя был еще один, то на него ты покупал весь попкорн, который мог съесть. Нет, они не были настоящими. Телемонстры, киномонстры. монстры из комиксов, не были настоящими до того момента, как ты ложился в кровать и не мог заснуть. Не были пока четыре последние конфеты, завернутые в бумажную салфетку и спрятанные под подушкой с тем, чтобы пережить опасности ночи, не отправлялись в рот. Не были пока сама кровать не превращалась в озеро тухлых снов, И снаружи звывал ветер, а ты не решался взглянуть на окно, потому что с другой стороны стекла на тебя могло смотреть улыбающееся древнее лицо, не разложившееся, а ссохшееся, как старый лист, с глазами-алмазами, глубоко запавшими в темные глазницы. Не были, пока ты не видел, как иссохшая лапа, похожая на руку, держит связку воздушных шариков. «Ты увидишь столько интересного, получишь шарик, покормишь слонов, покатаешься на горках, и, Бен, ох, Бен, как же ты будешь летать!» Бен проснулся с криком, еще окончательно не вырвавшись из сна о мумии, Испугавшись вибрирующей тьмы, которая окружала его, дернулся, и корень, с которым он мирно соседствовал, вновь уперся ему в спину, будто разозлившись. Он увидел свет и пополз к нему, выбрался к предвечернему солнцу и журчанию речки, и все встало на свои места. Это лето, не зима. Мумия не перенесла его в свой зарытый в песках пустыни саркофаг. Бен просто спрятался от больших парней в песчаной дыре под деревом, половина корней которого висела в воздухе. Он в пустоши. Генри и его дружки вернулись в город, отчасти выместив зло на паре маленьких мальчишек, играющих у речки, потому что не смогли найти Бена и рассчитаться с ним по полной. «Пока, мальчики!» Это была действительно очень маленькая плотина. Поверьте мне, вам без нее только лучше. Бен мрачно посмотрел на свою разорванную одежду. Конечно же, его за это по головке не погладят. Мать спустит с него семь шкур. Он спал долго, и тело затекло. Бен спустился к воде и двинулся вдоль речки, морщась при каждом шаге. Болела всюду. и везде, словно Спайк Джонс, Джонс Винди Армстронг по прозвищу Спайк, популярный американский музыкант и киноактер, известный музыкальными пародиями, наигрывал что-то быстрое на битом стекле, рассыпанном в его мышцах. Засухшая или засыхающая кровь, казалось, покрывала каждый квадратный дюйм незакрытой одеждой кожи. Строители плотины наверняка ушли Успокаивал себя Бен. Он не знал, как долго спал, но даже если всего полчаса, встреча с Генри и его дружками наверняка убедила Денбро и второго парнишку, что любое другое место, скажем, Тимбукту, куда полезнее для их здоровья. Бен с трудом переставлял ноги, точно зная, что у него нет ни единого шанса убежать от больших парней, если те вдруг вернутся. Да его это уже и не волновало. Он миновал излучину и остановился, просто стоял и смотрел. Плотина строители никуда не ушли. Одним из них действительно был Заика Билденбро. Он опустился на колени рядом с другим мальчиком, который сидел привалившись спиной к поднимающемуся от воды берегу. Голову этот мальчик так сильно запрокинул назад, что кадык выступал вперед, словно треугольная затычка. Кровь запеклась вокруг его носа, на подбородке, парой линий разрисовала шею, рядом с рукой лежало что-то белое. Заика Билл резко обернулся и увидел стоящего Бена. Тот уже понял, что с мальчиком, привалившимся спиной к склону, что-то не так. Лицо Денбро не оставляло сомнений в том, что он перепуган насмерть. «Неужели этот день...» никогда не закончится, в отчаянии подумал Бен. Слушай, не смо сможешь ты мне помочь? Спросил Денбро. «Е е его и ин ингалятор пуст. Я думаю, он может у-у-у. Лицо Денбро застыло налилось кровью. Он пытался выговорить слово, но как пулемет? Выстреливал одну букву. Слюна летела изо рта, и он секунд тридцать тарахтел «У -у -у, -у, у у у прежде чем Бен понял, что пытается сказать ему Денбро, другой мальчик мог умереть.